И Роберт внезапно отметил про себя, как горячит ему кровь при чувстве опасной забавы. Пробираясь по узкой тропе к месту начала гона, всадники двигались гуськом, франки и норманы перемешались, делясь воспоминаниями о прежних охотах. Многие были давно знакомы и перебрасывались шутками, у всех было оживленное приподнятое настроение. Солнечный осенний день, яркая палая листва, шуршащие на камнях побуревшие листья таволги, все настраивало на мирный лад. Загонщики ушли вперед еще до рассвета, чтобы поднять зверя и по сигналу погнать его на охотников. Главным трофеем должен был стать невероятно огромный тур, который с несколькими самками и детенышами облюбовал этот дикий ничейный край. Снефрид ехала впереди всех, молчаливая и сосредоточенная. Она ни разу не оглянулась, пропуская мимо ушей слова, не раз обращавшегося к ней герцога Роберта, Ролло расспрашивал герцога о супруге и детях. Оба они подшучивали над Карлом Простоватым. Даже вдовство Венциноста стало предметом шуток. Кончина саксонки королевы Фрироны никого не огорчила, да и сам Карл не слишком горевал о ней. Говорят, она чересчур досаждала ему бесконечными жалобами на своевольничавших при дворе фаворитов. Теперь Карл сватался к сестре английского монарха, и принцессу ожидают во Франкии едва срок траура по королеве Фрироне. Впрочем, Карл уже давно нашел утешение у смазливого графа Аррасского. «Что происходит?» — вдруг резко обернулся Рол на шум сзади. «В чем дело, Рагнар? сердито спросил он у датчанина, который теснил конем стропы лошадь молодого Франка. Рагнар хищно осклабился. «Пусть пропустит меня вперед, если жалеет круп своей кобылы. Разве я виноват, что мой конь ее недолюбливает?» Ролл нахмурился. Он знал, что гнедой Рагнера зол и строптив, но знал он и то, что Рагнар легко мог обуздать своего жеребца. — Не советую тебе портить нам начало охоты, датчанин, — сурово проговорил он. Рагнар коротко ухмыльнулся и рванул повод. Ролло взглянул на успокаивающего лошадь молодого Франка. — О, это ты, посол! — усмехнулся он, узнав того, на ком сорвал на перу свою ярость. — Надеюсь, ты больше не сердишься на меня? — «По всякому бывает, когда хватишь лишку вина». Молодой Франк невозмутимо смотрел на него. Он был без шлема, длинные волосы разделены на прямой пробор, взгляд темных глаз с длинными, как у девушки, ресницами показался ролло неожиданно твердым. Над головами всадников застрекотали сороки, вспугнутые вторжением чужаков в девственную чащу. Слева от тропы показались покрытые мхом обгорелые руины построек». У подорожного камня белели отмытые дождями кости, сквозь высохшие ребра скелета тянулись тонкие побеги. Лесная пустыня стала на время местом увеселения, объединив врагов. Всадники, скользя вокруг привычным взором, двигались далее. Под копытами лошадей потрескивали сухие желуди, над головой нависали ветви величественных буков, щедро усыпанные орешками. Повсюду, куда ни глянь, в солнечных лучах блестела паутина, провисая под тяжестью росы, пахло грибами, сыростью, жухлой листвой. На прогалине показались загонщики. Ролло обменялся с ними несколькими словами. «Туры прячутся в глубине заболоченной низменности у реки. Огромный черный самец и две самки с детенышем. Оттуда их и погонят на нас, а с ними и прочую живность. Тур, говорят, неслыханно велик, так что потеха будет из тех, о которых слагают песни». Жаль, что мой скальт, Олаф серебряный плащ, не смог прибыть со мной, дабы все увидеть своими глазами. Он поднес окованный серебром рог к губам, и его трубный звук всколыхнул лесную тишь, подавая сигнал к началу охоты. И тотчас лес наполнился гулом, ревом других рогов, звоном бил, захлебывающимся лаем спущенных со сворок псов. Охотники пришпорили коней и понеслись сквозь чащу. Теперь всякий мог показать свое искусство верховой езды, Лошади и всадники теснили друг друга, ускоряя бег, спеша к узкой лощине, куда загонщики должны были выгнать зверей. Ролло одним махом перелетел через наполненную стоячей водой рытвину и, едва успел припасть к гриве коня, пропуская над собой толстый сук, он мчался напролом, не сбавляя скорости перед препятствиями, в надежде первым встретить матерого зверя. В руке его было крепкое ясеневое копье с ромбовидным наконечником. Конунг перехватил его поудобнее, предвкушая схватку с лесным великаном. Прямо на него щаще вынеслось сполошенное шумом стадо ланей, но Ролло не задержался ни на секунду, помышляя лишь о главной добыче сегодняшнего дня —